Ян Карам, привет, моя аварийная. Пролог. Прористываю фотки на телефоне. Это уже на автомате. Сигарета тлеет в пальцах, забываю затягиваться. Внутри все сводит болезненным спазмом. Не отпускает, зараза. Ладно, не грузись, Арчи. Сейчас наши приедут. Доливает мне в стакан Терри. Киваю. Отодвигает себя телефон. Терри один из моих троих друзей еще со школы но я не завел хватает этих да и со мной сложно дружить ты ре терппеливый наверное азиатская кровь пока он лечит по телефону какую-то тёлку опять подвигаю к себе свой фотоальбом зависаю на фотке домашнее большинство ее фоток в моем фотоальбоме снято со спины почему потому что пошла на к черту разглядываю Облокотившись на подоконник, она курит в окно. Задница у нее прекрасная, в отличие от хозяйки. Хозяйка в коротких джинсовых шортах, слишком коротких, чтобы назвать их шортами. Тонкий перешеек, не прилегает плотно. И если присмотреться, то можно увидеть. «Клевая телочка! Я бы вдул!» Со спины. Мои глаза заливают кровью. Практически буквально. Перед глазами красно. Закрываю их, перехватывая говнюка за шею. Рывком наклоняю над столом ниже. Эй! Возмущенно пытается вырваться. Разожми руку, Арчи. Даю себе команду. Но на самом деле я в секунде до того, чтобы впечатать его в этот стол лицом. Но это всего лишь кипиш. Еще один мой друг. Увы, не азиат, просто веселый идиот. Кипиш, выдыхаю я. Я скучал. Но если ты еще раз вякнешь что-то про эту телочку, я доломаю твою пустую башку. Ни хера человек не взрослеет. — Арчи! — выворачивается он возмущенно. — Я просто задницу заценил. — Задницу, на секундочку, моей жены! — рягкую я. — Арчи, ты пошутил, я надеюсь. Садится напротив, Гарик. Нас не было всего четыре месяца, а ты женился? «Да, я, блядь, женился!» Медленно выдыхаю я, встречая его недовольный взгляд. «То есть серьезно?» — куксится он. «Нахер тебе это было надо?» «Это моё дело!» «Когда женился-то?» «Три месяца назад. Мы были знакомы от силы один. Никто не поймет. Мне не надо. Главное, она поняла. «Покажи личико!» Улыбаясь, падает на стул рядом со мной кипиш. «Личико тебе показать!» Опять спенивает меня. Мои пальцы сжимают бокал. «Да ладно, Арчи!» Закатывает глаза Терри. «Ты четыре месяца не видел друзей. Прекращай!» «Арчи!» «Не может успокоиться Гарик!» «Ты женился! Ты!» Залпом допиваю остатки спиртного из стакана. «Еще раз спроси!» «Смотрю на него!» «Да ладно!» Неверяще качает он головой. Терри с Кипишем улыбаются, переглядываются. «Покажи!» Нетерпеливо стучит по столу пальцами Кипиш. «Что за повышенное внимание к моей... Как, блядь, теперь ее называть?» Пролистываю несколько фоток, отыскивая более-менее приличную. «Вот!» Кладу на середину стола. С любопытством пялятся все, кроме Терри. Терри уже насмотрелся, а на турель... «Мелаха!» — кивает Кипиш. «Мелаха!» Поднимаю бровь. «Авария, не милаха!» Тыри, истерично посмеиваясь, падает на свои руки на стол. «Авария!» — хмурится Гарик. «Почему авария?» «Потому что не милаха!» Закрываю глаза, сжимая челюсти. «А где она, кстати?» «Сбежала!» «Неудивительно, Арчи!» — ржет Гарик. «Ты такой мудак иногда!» «Вернее, иногда не мудак!» Со смехом добавляет Кипиш. «По большим праздникам!» «Мне не смешно. Я с ней старался им не быть. Очень. Получалось не всегда, потому что она сама тот еще мудак. Почему сбежала?» – разливает подоставленным официантом стаканом Гарик. «Пролистываю несколько фоток. Открываю ту, которая типа должна была мне что-то объяснить. Наша квартира разгромлена. Все, что можно было разбить, разбито. Все, что можно было порвать, порвано». На огромном панно ночного мегаполиса над кроватью надпись баллончиком, выходящая за его края. «Какой же ты, мудак!» «И что ты сделал?» «Откуда я знаю, что точно сорвала башню этой придурочной?» «Ни черта не сделал запредельного!» «Не больше, чем обычно!» «Не больше, чем она!» «Ничего!» «Давно ушла!» «Двадцать шесть дней!» «Просто сбежала?» «Нет, не просто!» Ещё забрала все мои бабки. Телефон. Отключён. Родня. Не появлялась. Ну и пошла она нахуй. Прищуривается Гарик, наблюдая за моей реакцией. Авария. Она моя. И пусть будет любезно ходить туда, куда я её посылаю. И когда я её посылаю. Никаких личных инициатив. Пусть объясняется. А потом идёт нахуй, если я так решу.